Выйдя на дорогу, Надежда Ивановна увидела серебряный джип, уныло ковыляющий по ухабистой дороге. Она знала, что серебряный автомобиль принадлежал директору завода, теперь уже бывшему. Но почему бывшему? Это было крайне интересно бабе Наде, но прямо спросить не хотелось. Не хотелось в 70 с лишним лет казаться постарчески легкомысленной. Единственные, кто ее наверняка правильно поймет и не подумает ничего дурного, это соседи, Нина и Евгений Сергеевич. Но их, как назло, не было. Дед Евген уехал к родным, а Нина вместе с мужем уехали в Польшу в надежде заработать на самодельных деревянных игрушках. Посозерцав удаляющийся джип, Надежда Ивановна поправила воротник легкого пальто, оглянулась назад Теперь улыбнулась приближающемуся Яше. Бригадир автослесарей радушно улыбнулся широкой улыбкой, помахал старушке рукой. Надежда Ивановна ответила коротким кивком с улыбкой, подождала, пока молодой человек приблизится, спросила. — Яша, ты ведь все подробности знаешь. Чего ваш магнат ушел? Ведь до пенсии еще не дожил. — Да, — Всё с той же радушной улыбкой, слегка поеживаясь от порывистого майского ветерка, ответил Яша. «До пенсии еще лет десять ему жить. Пока не знаю, Ивановна, но узнаю. Как узнаю, расскажу вам все подробности. Подробности обещают быть интересными. Его ведь товарищу Хаб скинул». «Как это?» Внезапно превратившись из беззаботно флегматичной старушки в пугливую, надокучливую бабку, — спросила Надежда Ивановна. — Вот не знаю. Я явился, Баба Надя, почти к шапошному разбору. Директор попросил меня выйти. И вот с понедельника слава Всевышнему свалил. Яков утаил некоторые подробности, которые все же увидел, зайдя в кабинет директора. Он явился к Александру Николаевичу с целью узнать, почему во всей области повышена ставка первого разряда, а у них уже почти год как не повышается. Вместо беззаботно-снисходительного директора он увидел крайне подавленного человека. Иван Николаевич сидел за своим столом, уперевшись взглядом в раскрытую папку. Слева от него стоял Николай Ухабов. Увидев Якова, Ухабов незаметно жестом попросил его исчезнуть. Яков послушно кивнул, попятился, но не удалился. Остался стоять за кабинетом директора, попросив жестом секретаршу не выдавать его и позволить послушать дальнейший диалог. Так и не дождавшись, пока директора депутат начнут говорить, Никитин выглянул из-за дверного проема, что разделял кабинет директора и место секретарши. Иван Николаевич также неподвижно сидел, но уже медленно перевозил взгляд с папки на депутата. Смерив тяжелым, но совсем невластным взглядом у Хабова, директор, тщетно пытаясь казаться невозмутимым и очень значимым, процедил сквозь зубы. «Ну и?» э? «Ну?» Николай, подавляя желание победно усмехнуться, вальяжно развел руками. «Как вы думаете, что и?» «А если...» «Директор взял со стола папку, сделал жест, будто собирается разорвать ее половинки, а...» Иван Николаевич, ухмыльнулся Ухабов, вы, честное слово, як дети. Так, плохо справляясь с сильной тревогой, директор встал из-за стола, чем насторожил депутата. Сколько стоит компромат? Вы бесценный человек, Иван Николаевич. Так в самом деле некоторые работяги считают. Не считают, нетерпеливо буркнул Яша, выходя из дверного проема а если кто считал, то уже считай не считает. — Каламбурщик ты, Яков Андреевич! — довольно усмехнулся депутат, поглядывая на свирепеющего Ивана Николаевича. — И это я слышу от того, кого я поставил бригадиром! — продолжал неистовствовать директор. — Бригадиром вы его не ставили, не желая смотреть в отупленные глаза озлобленного директора, Николай начал поправлять манжет пиджака. «Вожаком товарища Никитина выбрал рабочий класс. Вы ему только бумажку оформили, без которой он и так не был бы букашкой». Не желая видеть моральное фиаско главного начальника, Никитин удалился из кабинета. Позже он узнал, что Иван Николаевич уходит, а его место занимает ныне занимающий должность начальника производства Анатолий Владимирович. Все рабочие, за исключением некоторых, искренне радовались. Искренне радовался за своего начальника и Дмитрий Валерьевич. Свою радость он выразил Владимировичу лично. Зайдя в его кабинет, он тепло пожал начальнику руку и сказал, «Наконец, Анатолий Владимирович, ты будешь на своем месте. Позволь тебя, товарищ начальник, обнять».